Ущерб материальный пополнился ущербом душевным. Слегка поостыв, Бронкс признался сам себе. Обижать на ровном месте Арман было не самой умной его идеей. К сожалению, момент ее появления совпал с не самым лучшим его расположением духа. А когда добрый гном мужчина не в духе, под руку ему лучше не попадаться. Ну что поделать, если сама Арман была девицей до непристойности субтильной и напрочь лишенной любых выдающихся качеств, недушевных, которым так благоволило все естество Бронкса. А если сравнить гному хоть и с той же Алией или Нургуль, то неприспособленность излишне изящной дочери собственного народа ни к чему, кроме дружеской беседы, была и вовсе очевидной. Ему, не ей. Она же, как на зло метила не в друзья, значительно далее». Видимо, все накопленное просто не вовремя вылезло наружу. Посокрушавшись еще пару часов по поводу утраты амулета и глупой ссоры с соплеменницей, Бронкс принял волевое решение не раскисать дальше и применить максимум способностей для того, чтобы хотя бы компенсировать вред от собственной нерадивости. Для этого прежде всего надлежало сыскать мага до уровнем не ниже седьмого. Успокоившись и подумав хорошенько, он и сам превосходно сообразил, куда должен дуть ветер, чтобы исправить случившееся. «Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы связать возможность исчезновения крайне дешевого амулета и наличия на нем специальной магической маркировки, которую сам Бронкс даже воспроизвести не мог». Нужный специалист отыскался хоть не сразу, но и без особых трудностей. Что ни говори, но если ты самый лучший ювелир в миллионном городе, да еще и определенную постоянную клиентуру имеешь, то нужную дорогу тебе всякий укажет. Даже если сам городской маг жилище своего особо не афиширует. На самом деле Бронкс давно решился на одну хитрость. Поскольку статуя в его окне была в городе достопримечательностью уже... Широко известный, а ювелирная деятельность в ханстве не лицензировалась, то подобие гильдейского лицензионного знака он себе сделал сам. Шлепнув наскоро уменьшенную копию собственной же статуи из золота, точь-точь, как в окне, но с ладонь высотой, Бронкс нацепил ее на короткую и толстую цепочку и, перемещаясь по городу, крутил вокруг ладони вроде чёток Кстати, с четками из бусин по числу молитв в местной книге ходили очень многие знатные орки. Их бусины, как правило, были изготовлены из натуральных камней, хотя и не драгоценных. Гном же в качестве молебного подспорья использовал собственноручно изготовленную золотую голую бабу. А что? Религия у каждого своя. Его везде узнавали и дорогу обычно всегда подсказывали. Городской маг оказался почти чистокровным хуманом. Какая-то примесь других кровей в нем тоже проскальзывала, но Бронкс ее точно классифицировать не мог. «Приветствую уважаемого мастера!» Входя на порог сквозь распахнутую дверь, гном вежливо поклонился и мгновенно разулся, увидев, что внутри ходит босиком. «Пришел просить помощи?» «Да, конечно!» Хуман, похоже, не был избалован вежливостью в этих местах, поскольку поклонился в ответ столь же низко и радушием своим заставил Бронкса ощущать себя мало что не хозяином этого места. Как бы начинающим ни умеха и ни оказался, мелькнуло на заднем плане гномье опасение. Умудренный мастер седьмого ранга и выше в понимании бывшего полусотника подобным образом перед случайными посетителями лебезить не стал бы. «Мастер, извините за хамство. Терять в который раз было особо нечего. Оттого Бронкс решил позволить себе полную откровенность. Дело у меня не то чтобы сложное, но и не самое простое. Оттого квалификация магика будет иметь большое, если не решающее значение для успеха. Могу спросить, какого вы ранга, в какой классификации и на сертификат ваш ранг подтверждающий глянуть». «Девятка по всеобщей универсальной шкале», — спокойно ответил Хуман. Вместо сертификата активируя над ладонью специальное плетение, подпитывавшееся от татуировки на его руке. «Извините», — моментально сдал назад опешивший гном. «Сходу не признал мастера. Все маги, с коими раньше дело иметь приходилось, были заносчивы до невозможности и не столь приветливы, как вы, да еще в своем доме». «Я обычно тоже не столь приветлив», — мудро улыбнулся Хуман. «Просто на вашей бляхе резидента ханства знак неоплаченного штрафа горит от местного муниципалитета. Мне и сквозь карман ваш видно, и сумма там столь солидная, что я, мысленно поставив себя на ваше место, неподдельно вам сочувствую». Бронкс запоздало вспомнил, что местный паспорт и вообще все бумаги в ханстве — несмотря на кажущуюся местную отсталость, давно заменяет специальный артефакт. В нем, помимо прочего, содержится и доступная местным правоохранителям информация, хоть и лишь в магическом спектре. Видимо, местный мастер эту информацию мог считывать напрямую. «Я являюсь одним из подрядчиков информационной системы ханства», мягко улыбнулся Хуман, словно прочитав мысли гнома. Последнюю фразу он произнес, что интересно – И вовсе на родном языке Бронкса, поскольку в языке орков слова «информация» не было вообще, за неразвитостью чего-то там в понятийном аппарате. На общем же это слово звучало точно так же, как и по гномье. «Это я удачно попал», — констатировал Бронкс сам себе, в который уж раз, мгновенно извлекая список рун. «Ваше магичество!» Мне был оставлен на сохранение некий переговорный амулет, на коем работа магического каллиграфа стоила дороже, чем он сам». Далее бывший вояка в полминуты объяснил происшедший с ним конфуз и задал прямой вопрос. «Там, где я учился, ходили слухи, что мастер вашего ранга по этому рунному списку мало что не сам предмет восстановить может. Это же руны частичного усиления». «Не совсем». «В правильном направлении, думаете, хотя и в наших делах не разбираетесь», — пробормотал задумчиво маг, пододвинув к себе выполненный на специальном материале список Бронкса и углубляясь в его изучение. «Знаете, что я вам скажу?» — заявил он через минуту. «Тут главнее не сам артефакт был, а то, что вы мне принесли. Могу спросить, где вы обучались?» «Помимо графического начертания, такое впечатление, что вы дотошно скопировали в мельчайших деталях и энергетическую сущность послания. Она даже не рассеялась при переносе. Я сейчас пока еще вполне ее ощущаю. Другое дело, что работы здесь дня на полтора», заключил Хуман, поднимая глаза на заказчика. «Ой, да я на родине учился!» натурально принялся отмахиваться Бронкс, изображая полнейшую неважность либо самого вопроса, либо своего ответа. Не говорит же в самом деле, что в некоторых местах типа армии кое-какой командный состав учит энергетическую составляющую любой сущности да прежде всего правильно выделять. А уж скопировать, так чай руки ювелира делали, а не говночисто. «А сколько за работу возьмете?» — попытался гном технично перевести тему с ненужного в разговоре акцента на животрепещущий. Озвученная в ответ сумма хоть воображение и не потрясала, но кусалась местами не хуже записного фокстерьера. «Понятно, значит, ваша академия», — сказал сам себе Хуман после озвучивания цены, безошибочно называя альмаматор Бронкса. «И стоило огород городить...» уязвленно пробормотал представитель подгорного народа сам себе. Ему действительно стоило сообразить. Если маг говорит на его родном языке не хуже него самого, значит и реалии его родины тоже знает. «Вы, видимо, основу обратно сразу хотите», принялся уточнять мастер маг, собираясь тотчас начинать работу. «Ну да», — кивнул Бронкс. «Материал, на который можно было переносить магические записи, был специальным». Перепиши работающую рунную цепочку на обычную бумагу, и ничего не произойдет. Никакой заложенной в нее информации она никому передать не сможет. Видимо, маг Хуман действительно был на своем месте, если об удобстве клиентов заботился столь скрупулезно. Дело в том, что гном много лет везде и всюду возил с собой неснижаемый перечень инструментов, без которого порой даже в туалет не ходил. Специальный рунный копир для переноса магических записей к их числу тоже относился. Внезапно двери мастерской мага, прикрытые гномом за собой, распахнулись, и на пороге возникла троица, при виде которой бывший полусотник заскрежетал зубами. «Эй, это ты ли местный лицензированный городской маг?» презрительно процедил на всеобщем через нижнюю губу прямо с порога высокий блондин с волосами, заплетенными в хвост. Над волосами предводителя тройки посетителей явственно возвышались эльфийские уши, которые белые эльфы обычно маскируют прической, а дроу выставляют напоказ Вошедшие явно относились к народу дроу. «Извините, не успели даже познакомиться?» Демонстративно не обращая внимания на черных эльфов, Данельзе слащаво и подчеркнуто вежливо кивнул Хуману гном. «Я Бронкс». Виктор коротко поклонился в ответ Хуман, все же поднимая глаза на дроу и затем обращаясь к ним. «Я сейчас занят с клиентом, пришедшим до вас. Вам придется обождать». «Последнее категорически было ошибкой». Видимо, Хуман не имел до сего момента личного опыта общения с Дроу. В противном случае он бы не нарушил сразу несколько неписанных правил общения с ними. Если бы кто-то решил прямо сейчас спросить Бронкса, зачем он сделал то, что сделал дальше, он бы достаточно связно пояснил. «В мире не так много народов, которые почитают себя лучше других по одному лишь праву рождения». Возможно, кстати, народом тем и было, чем гордиться когда-то, но в сегодняшнем мире большинство разумных смотрели не только на то, кем были твои пращуры. Не менее важным считается и то, кем являешься лично ты. «Соси, мой член», — демонстративно уронил через плечо Бронкс предлагая Белобрысому в прямой форме, хоть и не на всеобщем, выступить в роли женщины и удовлетворить его одним, <coughs>, достаточно смелым и трудоемким способом, названным сейчас вслух. Разумеется, на самом деле ничего такого он в практических намерениях не имел, поскольку предпочитал для подобных операций только исключительно фемин. А хоть и женаподобные внешне, но все же мужики – Дроу явно шли по иному ведомству. — Что ты только что сказал, коротконогий? Старший из Дроу поднял руку, останавливая своих тут же вскинувшихся спутников. — Чего покраснел, ушастый! — хохотнул Бронкс, весьма правдоподобно изображая тот масляный, липкий взгляд, которым разгоряченные хмельным мужи провожают полуоткрытые молочные железы, раздевающиеся почти до нога танцовщицы в ночном заведении. «Ежели не понял, то и растолковать могу. Жопа твоя мне, да... <coughs> интересно одним словом». Предложение касалось такого способа. Дальнейшие объяснения не состоялись, поскольку дроун натуральным образом зарычал, подобно леопарду. У неприкрытого хамства бывшего полусотника гном его войска причины, разумеется, были. И было их сразу несколько. Во-первых, Хумана надо было, если и не спасать от визитеров, то как минимум снимать с него фокус эльфийского внимания. Ибо за то, что сочли оскорблением, дроу могли его и из рабочего состояния вывести надолго. Боевым магом Виктор явно не был. Уж это Бронкс умел определять безошибочно. Сюда же, к первому пункту, относился и тот момент, что гном... Наметанным взглядом заметил в руках Дроу одну очень интересную маготехнологическую штуковину. Если опустить заумную научную мутотень, данный артефакт позволял на ограниченном расстоянии обнаруживать, а если повезет, то и указывать направление на различные амулеты. Типа того переговорного, который Нургуль в свое время оставила у Бронкса в столе. «Еще данная штука могла обнаруживать скрипты рун, они же информационные, один из которых гном вот прямо в данный момент принес магу, видимо, не один и не два раза потревожив активации при проверке сохранности у себя в мастерской. Да по дороге сюда все же магом гном не был. Так лишь энергетические потоки шевелить умел». «Вот и дошевелился», — пробормотал он сам себе, — впиваясь взглядом в поисковые приспособления темных эльфов и, спасибо родителям за соколиное зрение даже в тени, безошибочно определяя на нем чуть знакомую рунную цепочку. В строке поиска. Следующая причина наглости бывшего вояки проистекала, в общем-то, из первой. Ну, или первая из второй. Тут как посмотреть. У себя в мастерской в момент расставания с Нургуль Он по арчанке отлично видел, что в допотопном связном устройстве ее интересует не сам аппарат, а какое-то его содержимое. Она, кстати, и сама пыталась это сказать, но не сильно преуспела. Во всеобщем языке почему-то не было слова «информация» и соответствующего ему абстрактного понятия. Зато такое слово уже не первое столетие прочно обосновалось в языке «гномов». Тщательно скопировав всю каллиграфическую рунную цепочку на специальную плашку, Бронкс еще тогда с удовлетворением отметил абсолютно одинаковый энергетический спектр полей на устройстве и наскоро изготовленной им копии. Его мысль была простой. чтобы не хотело сохранить Арчанка на старом агрегате, технологии хранения информации в исполнении гномов уже давно ушли вперед в сравнении с другими народами. К сожалению, подстраховываясь, Бронкс упустил из виду второй немаловажный момент. В амулете ведь была еще функция связи. Видимо, она же дублировалась и той самой рунной вязью. Гном, периодически подпитывая плашку, наверняка активировал и само заклинание, или что там было, хоть и в холостом режиме, тому прибору, который он сейчас видел в руках дроу, Этого оказалось достаточно. Третьей же и окончательной причиной являлось то, что Хуманов Дроу испокон веков почитали за животных. Сидевший перед Бронксом маг был мягким и интеллигентным, и бывшему вояке просто не хотелось позволять кому-то трамбовать при себе деликатного духом ученого. Не говоря уже о том, что если того спросят о рунном списке в руках, он может и озвучить что-нибудь ненужное, чего допускать было категорически нельзя. Ради Нургуль. А для этого, в свою очередь, годился старый, как мир, трюк. Обычная свара между представителями разных народов, на которую обычно приносится рысью местная стража и разнимает смутьянов. А там, глядишь, и от мага эльфы отстанут, забыв, зачем сюда шли. «Ты смерти ищешь!» прошипел дроу и рукой скользнул под балахон извлекая на свет клинок длиной с локоть и ладонь сложенные вместе неподдельно подивился бронкс тут же бодро перемещая со стула в вертикальное положение а ведь оружие в городе кажись запрещено однако удивить бронкса вовсе не означало поразить его пачи того уязвить В ответ на такой разворот несущихся галопом событий и темных эльфов из неразлучной с ним армейской котомки на свет в мгновение ока появились два тщательно закаленных и склепанных кольчужных наруча, которые мгновенно оказались на руках Бронкса. Как в воду глядел! Довольно сообщил он эльфам, тепло улыбаясь самому себе светлой и отстраненной отеческой улыбкой предусмотрительного парня и сжимая руки в кулаки. После чего, постукивая костяшками левой руки об костяшки правой, как иногда с нетерпением делают ожидающие подачи игроки в мяч. «Эй, девочки, а ничего, что вы сейчас нарушаете уложение государства и города?» Вместо ответа гному высокий дроу что-то прокаркал своим спутником, и абсолютно аналогичное оружие появилось в руках и у тех. Наметанный глаз Бронкса безошибочно определил, что клинки были скорее церемониальными, чем боевыми. Хотя в умелых руках и они были способны доставить немало неприятностей. По счастью, личный и практический опыт в таких вот ситуациях Весит ничуть не меньше, чем природные преимущества в виде длинных рук или обретенная фора в виде тех самых клинков. К тому же из-за сбритой бороды ушастые явно приняли Бронкса за гномьего малолетку. Соответственно, опасным противником не посчитали. Зря кивнул гном самому себе, мгновенно считывая тактический расклад ситуации и шапкозакидательский настрой противника. Эх, шеше нам возвестил гном эльфам, проходясь попутно по родословной ушастых. А что? Выведенный из психологического равновесия противник уже становится на вершок слабее. Бронкс искренне не понимал, что такого было в рунаскрипте Нургуль, чтоб ради него слаженное, увы, да, боевая, тут еще посмотрим, насколько тройка Точно, да, если только еще кто за дверями не притаился снаружи, Дроу кинулось нарушать уложение Оркленда о запрете оружия на территории поселений. Что характерно, сам бывший полусотник такой ситуации загодя продуманно готовился. На всякий случай вот типа этого. Его наручи в купе с индивидуальной подготовкой, которую в протокол не подошьешь, Вполне позволяли противостоять таким вот красавцам теоретически и оружием при этом не являлись и пошли по разряду средств самозащиты. Ну и армия до да несколько ротаций в ней во вполне определенных местах научили бронкса действовать, когда нужно действовать, а уж обдумывать можно потом, когда все стихнет. Иногда твои решения в бою могут казаться порывистыми, глупыми и хаотическими. Но впоследствии именно они часто оказываются самыми рациональными и целесообразными, учил Бронкса один старый сотник. Дай ему бог здоровья, если еще жив. Ошеломить значит сбить чужой план. Именно одно такое порывистое и хаотическое действие гном сейчас и принялся притворять последовательно в жизни». Единственной проигрышной стратегией для него в этих обстоятельствах было бы позволить эльфам развернуться в нешироком помещении. Охвати они его хотя бы с двух сторон и все, можно начинать готовиться наяривать на арфе в райских кущах. Бронкс, пройдясь еще раз по интимным достоинствам эльфийских матерей, решительно рванул ушастым навстречу, зарычав не хуже тигра и в глубине души пожалев лишь о снятых перед входом ботинках все же босые ноги по мраморному полу слегка проскальзывали. С полным удовлетворением он отметил краем глаза, что Хуман правильно истолковал данный ему шанс. Маг спора и предусмотрительно скрылся за дверью в глубине помещения. Дверь-то выглядела дубовой и была окована солидными полосками железа, которые даже Бронкс не сразу расколупал бы. В дополнение с противоположной стороны дубовой спасительницы Виктора явно прозвучал шум задвигаемого немалого засова. «А мы сейчас будем развлекаться!» — с похабной улыбкой изобразил поклон Бронкс, попутно уклоняясь от широкого взмаха клинком, который мог прийтись ему в район шеи, будь он чуть менее расторопен. Консальной улыбкой, кстати, Бронкс рассчитывал как минимум смутить троих вооруженных и достаточно опасных, увы, кто б мог подумать на вид слюнтяи, противников. Грамотно и до дюйма безупречно, подсев под бьющую по нему руку навстречу импульсу врага, Бронкс неожиданно для себя решил... «Обостриться?» Пробормотав в очередной раз извечную Максиму о сгоревшем сарае и курятнике, который вот-вот за ним воспоследует, гном не стал бить провалившегося ушастого, как надо и куда надо. Если Бронкс хотел, он голым кулаком ломал с двух ударов гранитную глыбу, величиной собственную голову. В полете. Сейчас же его руки были еще и защищены». Стукни он темного, хоть под ту самую вытянутую руку по ребрам, хоть в пузо, хоть между ног, и число супостатов сократилось бы ровно на одного. И не факт, что третьего откачали бы. Бить Бронкс умел, хорошо и стажировался много лет, отнюдь не на рынках в балаганных боях. Поддаваясь неожиданному порыву интуиции, гном повис на противники, входя с ним в клинч. Затем развернул ладонь и вместо боевой части кулака похлопал эльфа ладошкой по заднице. Ушастый взвился в воздух похлеще камышового кота и противно взвизгнул дискантом. Заржав молодым конем, Бронкс отшвырнул шокированного дрова от себя и силой двинул уже второго кулаком в колено. Можно было бы и повыше, но то уже насмерть. Судя по культуре движений, этот был поопаснее своего командира. Колено второго дроу хрустнуло и согнулось в обратную сторону. Минус один привычно выдохнул Бронкс воюющим рядом товарищам. Тут же, впрочем, спохватываясь и прикусывая язык, сейчас тех ратных товарищей или даже просто подчиненных рядом не было. Вести глаз на счет выбывших в бою супостатов было не Его противники, теперь это стало видно совершенно четко, были слаженной группой лишь в каких-то игровых условиях. В лучшем случае в учебно-тренировочных, машинально отметил про себя гном. Поскольку ушастые, имея поначалу подавляющее преимущество, сразу по трем пунктам ухитрились его безошибочно просрать за три удара сердца. С их длиной рук им категорически не следовало пускать Бронкса даже на среднюю дистанцию. С их клинками им категорически не стоило давать ему со средней перейти в ближнюю. С их количеством им не надо было топтаться у входа и давать ему сокращать дистанцию. Входить надо было сразу, даже влетать, тут же разбегаясь по углам, словно мыши от кота. А уж потом, заняв вершины треугольника, они могли бы творить с гномом все, что душе заблагорассудится. «Непуганные идиоты». — проворчал Бронкс сам себе, подстраиваясь под вполне ожидаемый выпад третьего дроу и, как по учебнику, делая шаг вперед и под клинок, а не назад, как хочется сделать в таких случаях, если подчиняться вредным рефлексам. Не кстати, пожалево-сиротливо стоящих у стенки его таких одиноких ботинках, Бронкс обошелся тем, что есть. С силой хекнув, он опустил босую пятку на локтевой сгиб уже поверженного врага, который вроде как принялся проявлять непонятную прыть и из положения лежа попытался уколоть гнома со своей стороны. Рука предсказуемо переломилась в локтевом суставе. Белобрысый подлый глист, ну а кто еще, втроем на одного, безоружного, еще и в спину колет, ойкнул и потерял сознание. «Болевой шок, потому что», — пояснил себе, — И оставшимся эльфом бывший полусотник. Так-то его после коленки отрубить должно было. Видимо, на вас какие-то амулеты по медицине. Вот оно ему первичные шоки купировало. А на втором переломе Бобик сдох. В том смысле, что плетение истощилось. Перезаряжаться теперь надо. Оставшиеся на ногах белобрысы и под эти его слова удивленно и обеспокоенно переглянулись. Бронкс удовлетворенно осклабился. «Ага!» Больше он ничего говорить не стал. Его вброшенная фраза, понятно, тоже была частью схемы противостояния. Одной ею до да парой молчаливых ответных взглядов врага он за какой-то миг обогатился такой информацией, что теперь у шастых и расспрашивать было особо не о чем. Все прояснилось как на ладони. «Стало быть, ранее не воевали», — подытожил Бронкс, не давая ушастым разорвать дистанцию и продолжая почти что висеть на противнике, угрожая ближним боем. Видимо, чему-то эльфов все же учили, правда, поодиночке. Тот, который был командиром с филигранным финтом, выдернул Бронкса вправо. А сам, обойдя его по широкой левой дуге, сделал то, что надлежало сделать с самого начала — рванул внутрь, занимая место внутри комнаты и превращая один фронт гнома сразу в два. «Идея хорошая, исполнение говно», — участливо прокомментировал бывший полусотник происходящее, прихватывая третьего ушастого за руку и дергая на себя. Поскольку тот, не имея слаженности с командиром, до сих пор стоял и таращился на поверженного двумя переломами товарища В следующий момент ладонь гнома легла на шею эльфа и силой пригнула ее к себе. Сам Бронкс в этот момент чуть подпрыгнул и силой зарядил лбом в лоб дроу. «Минус два», — констатировал сын подгорного народа в следующий миг, переступая через второго рухнувшего ушастого и закрывая на замок входную дверь. «А теперь с тобой пообщаемся». Бронкс жизнерадостно потер ладони. Вернее, наручи, на них друг об друга. «Маневр хороший!» — похвалил он, медленно и игриво приближаясь к запаниковавшему дроу чуть неприставными шагами. «Только вот запоздал он! Тебе этот маневр надо было с ними вчера отрабатывать или месяц тому назад, а теперь уж...» Завершить мысль у бывшего вояки не вышло. Эльф, истерично дернувшись то ли назад, то ли вперед, было неясно. Запутался в полах собственного длинного плаща. После этого, всплеснув над головой руками и выронив клинок, он заплелся уже нога об ногу и смаху приложился затылком об тумбочку. Эльфийский родственник длинного боевого ножа сиротливо звякнул о мрамор пола. Третий эльф тоже затих. Бронкс, немало не расслабляясь, мгновенно рванул к последнему поверженному, как не смешно, но в пылу происшедшего тот деловито засунул поисковый артефакт в нагрудный карман, откуда гном сейчас лихорадочно рвал такую интересную штуковину. «Мастер, срочно! Тройной тариф!» — заорал Бронкс через плечо. «Что такое?» — из-за дубовой двери тотчас появилась голова Хумана. «Э, вы их что, совсем?» — Да бог с вами, мастер, поисковый амулет. Вот, параметры калибровки. Можете сделать список? Бронкс в двух словах объяснил условия нового заказа, приятно дополнявшего предыдущий в финансовом плане. Для мага, естественно, не для гнома. Самому Бронксу пока лились рекой только расход до тягота. Только скопировать могу. Озадаченно констатировал Хуман через долгие три минуты. «Расшифровывать надо будет с неделю, тут скрипты асинхронные и...» «Копируй!» — мало не взвыл Бронкс. Все эти три минуты он боялся даже дохнуть, ожидая приговора мастера. «Быстро копируй, ты ж небось и стражу уже исхитрился вызвать!» — пояснил свою поспешность гном. «Тревожный амулет уж точно в загашниках имеешь!» «Ну да, как без этого?» — повинился Виктор, тоже переходя с гномом на «ты». «Я подумал, они сейчас тебя кончат, а там и за меня примутся». «Кишка у них тонка меня кончить». Сварливо ответствовал Бронкс, внимательно наблюдая, как маг несется в другой угол комнаты и, лихорадочно срывая ногти, откатывает поисковый амулет эльфов на копире. А в следующий момент в закрытые двери раздался требовательный грохот. «Именем закона!» «Немедленно открыть двери!» «Сейчас! Сейчас!» Мгновенно меняя выражение лица на трагически удрученное, ответствовал Бронкс. «Бегу!» Однако вместо озвученного он быстро подобрал с пола клинки эльфов и сделал себе каждым из них по насечке на руке, ноге и ребрах. «Эх, Юля, прощай, камзол!» посетовал он шепотом перед последним действием. Разрез на боку мгновенно набух кровью. «Зачем?» — бесшумно поразился собственноручно наносимым раном маг, всем видом показывая, что копирование уже, по счастью, закончил. Гном кивнул на карман командира тройки эльфов, указывая, куда убрать артефакт, а сам прошептал в ответ, неспешно направляясь к двери. «А пусть теперь со стражей пообъясняются. Если я хоть чуть в ворочьем законе понимаю...» А я в нем понимаю, оружные раны безоружному налогоплательщику-обывателю им теперь точно из другого помещения тройку месяцев объяснять придется. А то и поболее. Причем судье, а не нам с тобой. Зачем? Не сообразил всей подоплеки явно гражданский в прошлом Хуман. А стража из них сама все вытрясет. И что за амулет? И чего это они с клинками в городе? «И зачем на других бросаются смертным боем, к тому же?» «Без суеты и да нельзя деловито», — пояснил Бронкс. «А я потом через тебя в стражу денежку закину, и у старшего офицера сегодняшней смены все о них знать буду. И кто такие, и что за задачи решали. Ты же в муниципалитет наверняка вхож, с магической-то лицензией». Маг широко раскрыл глаза явно поражаясь недюжинной и стремительной сообразительности своего клиента и лишь молча покивал в ответ.